Глава 8. Шат-Ур. Окончание. Поиски пропавших на болотах молодых людей и в самом деле шли полным ходом. В паре километров от того места, где Пал Палч и Коля расположились на ночевку, суетились люди в форме МЧС. А к вечеру, когда воздух стал вязким и влажным, до них даже стали долетать обрывки фраз, которыми те обменивались, правда, не сильно разборчивые. Мало того, над оперативниками время от времени с шумом пролетали вертолеты, причем в последний раз это случилось уже в темноте, так что выглядело сие действо весьма впечатляюще, поскольку пилоты, если можно так выразиться, включили свет. Яркий луч шарил по деревьям и воде, при этом беспокоя уснувших мирным сном бесчисленных птах, которые после этого с шумом и гамом покидали ветки и гнезда. Они, как видно, решили, что кто-то по недогляду раньше времени выпустил на небо солнце. Прямо как в Терминаторе, глядя на столб света, не сходивший с небес на землю, сообщил коллеге Пал Палыч. Впечатляет «Странно, что при таком размахе поисков этих товарищей еще не нашли», — отозвался Коля. «Опять же, тут не белорусские болота, которым конца и края не видать. Ну, сколько тут квадратных километров?» Его вообще местный пейзаж немного разочаровал. «Относительно, разумеется, но тем не менее». Воображение Нифонтова, изрядно распаленное рассказами напарника, рисовало ему местные топи как место унылое, если не сказать безнадежное, этакую имитацию чистилища с кривыми деревцами и булькающей жижей, из которой почти невозможно выбраться. А на деле они расположились на зеленом бережке, около пусть небольшого, но очень даже симпатичного озерца. Правда, вода в нем была ни разу не прозрачная, а, напротив, почти черная, как видно из-за торфа, которого тут хватало с избытком. Но никакой обреченности здесь даже и не пахло. Комаров и тех не сильно много было. А когда затрещал веселый костерок, Колли на мгновение показалось, что он вернулся в золотое детство и отправился с пацанами из своего двора рыбу удить». Сначала на вечерней, а потом и на утренней зорьке. «Не все на свете, приятель, можно измерить километрами и килограммами», — философски заметил Михеев, вороша палкой угли в костре. «Есть много, друг Горацию, на свете!» «Нет, все же старик Шекспир был гений!» «Картошечку пекете!» Раздался глухой старческий голос из кустов козьей ивы, которыми поросли берега озерка. «Ее?» — не стал чиниться Михеев. «А что, отец, иди к огню, тут провизии на всех хватит!» «Да я вот тут на бревнышке посижу». «Его прямо как для меня припасли», — сообщил дед, поднимаясь на небольшой, продуваемый легким ветерком бугорок, где оперативники разбили свой лагерь. «Возраст у меня такой, что уж и непонятно, от чего вреда больше? От сырости или от жара?» «Так вот, друг мой, возвращаясь к твоему вопросу, что такое шат, могу сказать одно. «Точного ответа на этот счет нет», — веско произнес Пал Палыч, продолжив разговор, начатый еще в машине. «Разные языки, разные значения. Не забывай, эти места видели многое и многих, как и болото. И славяне не первые, кто близ этих мест начал дома строить, до них и другие народы здесь жили. Одно только остается неизменным — слово «ур» из названия никуда не пропадает. Старичок, сидящий на бревнышке, закхехекал. То ли поперхнулся, то ли подпростыл. «Не здоровится, дедушка?» — осведомился у него Коля, всегда уважавший старших, пусть даже и не относящихся к роду человеческому. Он сразу понял, что на огонек непростой гость из кустов вылез. Гадал только, кто это именно. И с добром или же злом сюда он пришел. «Гады-годы!» — отозвался тот. «Песню такую слыхал как-то от приезжих. Так вот, точнее не скажешь». «Может, все же поближе к огню подсядете?» — предложил Нифонтов. «Вон как кашляете!» Ему несподручно, чуть язвительно сообщил парню Михеев, лукаво глянув на старичка. «Зальет он нам костерок тогда. У него из правого рукава всегда вода сочится». «Путаешь, парень!» — без тени обиды возразил ему дед. «То у брательника моего, водяника, из рукава вода текет». — А у меня с левой полы одежи, потому как я природный болотник есть. Коля привстал и увидел, что бревнышко, на котором сидел ночной гость, с левой стороны потемнело от влаги. — А я тебя, парень, признал. — Заглядывал ты как-то раз ко мне в гости, — продолжил старик, обращаясь к старшему оперативнику. «Ты, да дружки твои тогда бусурман обратно, вновь загнали, а вожаку их вылезти из каменного дома не дали вовсе. Правда, в прошлый раз ты помоложе был, а сейчас вон, гляжу, волос белым обмётывать начало «Не молодею», — согласился с ним Пал Палыч и выкатил из костра несколько картофельных кругляшей. «Повечеряешь с нами?» — А чего ж нет? Если от души снять предложено, от нее отказываться не дело. Коля отрезал от круглиша столичного хлеба толстый ломоть и было потянулся за солью, но болотник его остановил. — Этого мне не надь. У меня с нее после брюха крутит и в ушах жужжит. «Его племя соль не любит», — пояснил Пал Палч, разламывая крупную обугленную картофелину. «Она им, как нам, перец кайенский. Съесть его съешь, конечно, но после может поплохеть. Ух, горячая!» «Моя пущай постынет», — сразу же заявил болотник. «А вот хлебца пожую с удовольствием. Давай его, малой, сюда». «Держите». Коля подошел к гостю. «У нас еще колбаса есть, сыр и огурцы маринованные». «Пустое!» — отмахнулся старичок и впился неожиданно белыми молодыми зубами в ломоть. «И так славно!» Над берегом повисла тишина, в которой было слышно только сопение жующих людей и их гостя. Да эхом доносился шум от лагеря МЧСников. Те, похоже, спать не собирались и до сих пор лазали по болоту, плюнув на то, что это могло плохо для них закончиться. «Славно!» — произнес болотник вслед за тем, как смолотил второй кусок хлеба и пару остывших картофелин в придачу. «Людская еда для моего племени больно сытая, но иногда очень приятственно ее отведать». «Дедушка». а как тебя зовут решив что этому старичку можно и не выкать поинтересовался коля зубуном кличут отозвался тот как родителям моего звали и деда тоже наше семейство тут с давних пор обитает за этими местами приглядывает и чадо свое я тоже с зубуном назвал только ты меня дедом не клич паря «Дядькой называй, так оно вернее будет». И правда, не выглядел ночной гость теперь немощным стариком. Разгладились у него на лице морщины, сгинули в никуда, будто не было их вовсе. Мало того, глаза его округлились, став чем-то похожими на лягушачьи. Между пальцев на руках появились перепонки, да и борода теперь больше смахивала на пучок водорослей. ах как они шумят!» — недовольно глянул болотник в сторону лагеря спасателей. «Пойти разве притопить кого из них, мальца, чтобы угомонились?» «Плохая идея!» — подал голос Пал Палыч, который в этот момент томно развалился близ костра на подстеленном плаще, куря сигарету и глазея в небо. «Хорошая, уж поверь!» зыбун насупил зеленоватые брови если они голдеть не перестанут то беспременно мою старуху разбудет а она разговоры разговаривать не станет сразу парочку человека под зелень ляски утянет да и все да они скоро угомонятся успокоил его пал павыч вертолеты летать перестали значит сейчас и эти перерыв до утра объявят интересно а если б не генеральские дети пропали а обычные люди то также их искали бы заинтересовался коля думаю да ответил ему михеев ну может без вертолетов но искали бы так что не лето по моему болоту эти молодцы рыскают добавил зыбон и не по разу Вы, люди, дурные, лезете туда, куда не следует, причем сами не знаете зачем. Клюквы надо. Так вон ее, над бережком полно. Все по осени красное, собирай. Трав каких? Тоже все поблизости растут. Ты чего за ними в самую трясину прешься? Откуда там чего возьмется, кроме смертушки твоей? «Нет, лезут. А потом вон те приезжают. Два-три дня живность мою пугают, до да старуху злят. Я сам-то особо душегубствовать не люблю, а вот она у меня люта. На нюх человеков не переносит. Ну, а мне из-за вашего племени с ней ссориться нужды нет. Мне покой в дому важнее». «А тех семерых, из-за которых весь этот сырбор не она ли притопила где?» Вроде бы небрежно поинтересовался Михеев. «Не она». Губы болотника раздвинулись, и Коля увидел, что зубы у него, ранее совершенно людские, стали острыми, как иголки. «Но их не найдут. И вы бы не сыскали, парень. Они ушли в болотные туманы». И до той поры, пока тот, кто их призвал, жив, все так и прибудет. Им сюда дороги нет, а вам до них не добраться. Вот какая заковыка. — А тебе? — Пал Павлович привстал и отправил щелчком окурок в костер. — Ты за те туманы можешь пройти и нас провести? Затем и пожаловал. Смех Забуна больше был похож на уханье выпи. Оно, конечно, по покону мне людям свои тайны открывать, да заповедные места показывать не след. Но когда на двоих одна беда, то вместе ее избывать сподручнее. Я тебе пособлю, наследно веду. «А ты уж расстарайся, сделай так, чтобы змей поганый из не выполз. Пропажу вашу аккурат к его прибежищу ведут, на остров, всех шестерых». «Было семеро», — насторожился Михеев. «Куда еще один делся?» «Так колдун, который их за туманы провел, одного утопил, чтоб дорогу открыть», — добродушно пояснил Зыбун. И меня заодно той жертвой связал по рукам и ногам. Не могу я теперь до него добраться. И старуха моя тоже не могет. Слушай, молодой совсем колдун, а знает много, паскудник такой. Заговор прочитал по всем правилам. Если бы не это, не сидеть бы нам тут и лясы не точить. Я их еще вчерась всех в ту челюстью загнал. что близ кривых берез. Она там большая, черная, до да людской плоти жадная. И дрых бы сейчас под кочкой, как приличному болотнику положено. «Весело будет, если колдун генеральским племешом распорядился», невесело усмехнувшись, сообщил Коля Палпалыч. «Или интуристам. Ему-то плевать, кем жертвовать в данном случае». «Да все они там закладные», — влез в беседу Зыбун. «Просто этого раньше порешили, вот и все. А остальных он завтра, в полдень, стал быть, в дело пустит. Да и лишний седьмой. Идолов-то у урова логова шесть стоит. Стало быть, и закладов столько же надо». «Заклады — это жертвы», — смекнул Коля. «А колдун этот, хоть и знающий...» «Только все одно дурень!» — продолжил болотник. «Он небось думает, что ур-змеюка, как из даби выползет, так сразу ему богачеств без меры даст. И на царство какое посадит!» «Только не случится этого!» «Легенда по-другому говорит», — тихонько пробормотал Коля. «Одно желание — все такое...» «Потому что ту легенду вы, человеки, сами себе выдумали!» Снова заухал зыбун, да еще и за живот. Вылезший невесть откуда и забавно побулькивающий при колыханиях взялся. «Любите вы, чтобы кто-то вам богачество на блюде приносил, и в обе руки, не жалея, отсыпал, причем неважно за какое дело, доброе или черное». «Лишь бы было! Ура того батюшка Велес неспроста и сюда закинул. Смекаешь? Он понял, что в нем кроме злобы ледяной ничего не имеется. Непонятно только, с чего он его сразу не изничтожил? С каких лягух пожалел? Ну, так на то он и бог, чтобы мы его помыслы разгадать не могли. — Так он не один тогда этими землями управлял, — подал голос Пал Пауч. — У него братья имелись, сестры, и любви между ними, насколько я знаю, не водилось. Приберег, небось, это присмыкающиеся как резерв на тот случай, если с кем из родни драка выйдет серьезная. — Ну, может и так, — согласился с ним Зыбун. — Но Велес ушел, а Ур остался. «Одно хорошо. В забытии эта змеюка пребывает, сны свои черные видит. Но если его разбудить, если он снова в явь припрется, беда будет, а не одно желание. Первым делом, кстати, он колдуна того сожрет, а после болото мое начнет изничтожать. А оно мне к чему?» — Оно мне не нать. — Потому, ребята, давайте друг дружке подмогнем. Вам без меня по болоту до ур-острова не добраться. Не найдете вы его, как до того почти никто не находил. Ну, а мне без вас, колдуна, того никак не убить. Так что тут уж вам силы в руки. — Предложение интересное, — помолчав сказал Михеев. «Дядька Зыбун, а если бы мы сюда не приехали? Что бы ты делать стал?» Как видно, он заподозрил, что Болотник не так уж и связан заклятием, просто в драку лезть не желает. У Коли, кстати, тоже имелись подобные предположения. «Не ведаю», — хмуро ответил Болотник. «Скорее всего, забрал бы старуху свою и сынка». Да на постой к вьюночу попросился. Он тут всеми реками да озерами правит. Небось, не отказал бы. Мы как-никак родня. Схоронился в чищуре реке. Она глубокая, лесами скрытая. А вось и перебедовал бы лихое время. — Так ты вроде должен живот за свое болото положить, а врага изничтожить, — усмехнулся Пал Палыч. «Даже если тот сильнее тебя, все одно с ним драться?» «Если просто сильнее, то, конечно», — еще сильнее помрачнел Зыбун. «Но какой смысл драться со смертью, коли она все равно тебя одолеет? Лучше уж подождать, пока вы, человеки, его заборете». С вами ему не тягаться. Раньше или позже он свой конец в большом мире найдет. Вы друг за дружку стоите. Этого не отнять. Как умирать люди начнут, так сразу и спохватитесь. И страха прежнего в вас не осталось, потому что память родовую у вас время отобрала. В былые времена человеки помнили, что ур — Это порождение Велеса, дитятка его, и вестима разгневать Бога боялись. А у нынешних страхов былых нет, вы его пришибете дум ненужных. Что до болота, воду-доряску до он не сничтожит, а лягухи новые в него непременно напрыгают. — Позиция, — признал Пал Палыч. «Только сила ваша, она же и слабость», — добавил Зыбун. «Страхов в вас нет, а жадности много. Ладно, ур этот, тут колдун воду мутит, но остальное...» «Вот у меня, в самом центре трясины, челюстья одна есть, гиблая, страшная, а уж вонючая...» И кто-то пустил слух, что если в конце береза зола в нее окунуться, то красуда ум получишь несказанную. В чарусью и окунуться. Эх, дурь какая несусветная. — Береза зол? Это апрель? — уточнил Коля у Михеева. Тот кивнул в ответ. — Так что по весне прутся туда недоростки сопливые. «Желают красы до ума получить в волю», — продолжил болотник. «Какой год прутся?» «Ну, каких-то я разворачиваю да выпроваживаю, хоть вроде и не должен такого делать. Моя доля людей в этих местах губить, а не спасать». «Ну, детишки же». «Только все одно. Двое-трое непременно в той чарусье свою погибель находят. «А она, знай, пухнет от такой снеди. Зло воду копит. И детишки-то через одного не некрещеные. Самый смак для нее». «Зло вода?» — заинтересовался Пал Палыч. «Это что ж такое? Не слыхал». «Есть такая», — глянул на него из-под лоб Языбун. «Ее только на старых болотах, вроде моего, найдешь». «Где вот такие чарусье остались?» «И собирать ее можно только в конце береза зола. Не раньше и не позже. Да и то при условии, что эта яма черная хоть одну некрещеную детячью душу новой весной себе забрала. Если ту воду человеку, какому в пищу, подмешать или еще куда. Все. Заказывай ему домовину. Помрет беспременно». И смерть его будет поганая да страшная, Особливо, если он душегуб какой — и летать. Гнить тот человек станет снаружи и изнутри, Телом да душой. Мало того, видеть станет все те беды, Что другим принес. Мороки погубленных людей приходить к нему будут И рвать до части то, что от души осталось». «А защитить себя ему никак не получится. «И так день за днем, день за днем, все сызново опять!» «Однако», — проникся Коля, — «врагу не пожелаешь». «Ну да, ну да», — согласился с ним задумчиво Пал Палыч. «Ладно, давайте хоть пару часов вздремнем, а то вон небо скоро уже светлеть начнет». а там и до утра недалеко. Вон и соседи наши угомонились уже. Дядька Зыбун, далеко отсюда этот остров? «М -м -м, часа за три дойдем, — почесав пузо, заявил болотник. До полудня точно поспеем. Поход по болоту в сопровождении болотника оказался хоть и не слишком приятным, но не таким уж дискомфортным. как он рисовался Коле до того. Под ногами, конечно, чавкала мерзкая жижа, и он пару раз упал в воду, поскользнувшись на чем-то склизком, что было скрыто под подрязкой, но при этом все равно дно под ногами имелось, а это уже немало. Да и прочие мелкие неприятности, вроде змей, которые здесь на самом деле сновали повсюду, или занудно пищавших комаров, огибали их стороной. Как видно, болотник запретил им беспокоить своих спутников. Хотя, конечно, когда ты оборачиваешься назад и не находишь взглядом берега, с которого вроде совсем недавно отправился в путешествие по этим хлябам, становится немного не по себе, потому что понимаешь, что обратную дорогу ты сам уже не найдешь. И совсем уж не весело стало, когда в какой-то момент их маленький отряд Со всех сторон окутал такой густой туман, который, казалось, можно есть ложкой, как кисель. «Вот чего понять не могу», — пропыхтел Нифонтов, опираясь на слегу и выдирая ногу из засосавшей ее жижи. «Чего этот колдун столько времени ребят по болоту таскал? Чего он их сразу на остров не повел?» «Так рано, а!» Легко прыгая с кочки на кочку, пояснил Забун. «Он нонешнего денька ждал. Другой ему не подходит. Лазок из нави для уразмеюки только сегодня приоткроется. Смекаешь?» «День тот же, что и тогда, когда Велес могучий его сюда забросил, а после в камнях запечатал. Только он годится. В любой другой хоть затопи и идолищ кровянкой». «Щё из чего выйдет? Разве что комариное племя тому порадуется». «А польза от мотания по трясине ему, ого-го, сколько!» — добавил Михеев. «Туристы наши устали, измучились, напуганы. Сломались, короче. А ему только того и надо. Страх Коля — первый помощник в таких делах. Он людей покладистыми делает, мягкими». «Думаешь, они не поняли, что их спутник им совсем не друг?» «Уверен, что прекрасно поняли. Не совсем же они дураки. Только все равно идут за ним, как бараны на бойню. Больше скажу, боятся его из вида потерять. Они в нем свой единственный шанс отсюда выбраться видят и не откажутся от него даже тогда, когда он их к идолам привязывать начнет». Не удивлюсь, если они ему в этом еще и помогать станут. Наверняка этот хмырь каждому из них втихаря пообещал, что именно его он выведет из болот обратно, туда, где есть теплый туалет, холодильник и интернет. Но, само собой, не просто так. Сначала помощь в пустяшном деле, а потом свобода». И вот идут эти шестеро, и каждый, каждого, скорее всего, уже мысленно продал. «Они хотят жить», — сказал Коля. «Просто хотят жить». «Само собой», — не стал спорить Михеев. «Если ты заметил, я их не осуждаю, просто излагаю тебе ситуацию, такой, какая она есть. Больше скажу». «Не стань я тем, кто есть сейчас, то, может, повел бы себя точно так же. Потому что тоже человек, и, значит, тоже боялся бы». «Всего боялся. Этого болота с его туманами, змей и, самое главное, неизвестности». «Хорошее у меня болото», — возмутился дядька Зыбун. «Получше, чем у иных других». «У меня тут порядок, как отцами и дедами заповедано. Если бы не урзмеюка, так...» «Блямс!» — здоровенный комок грязи ударил его прямо в лицо, сбив скочки прямо в воду. «Где тебя носит?» — раздался следом за этим визгливый голос, напомнивший Коле звук дрели, который так любил пользоваться по выходным дням его сосед сверху. «На болоте не весь что творится, а он с человеками, знай, гуляет. Нас с сынком вот-вот ур сожрет, а ему и дело до того нету. А ну, топи этих двоих, добери пожитки, я уже все собрала. К свояку в юночу пойдем жить до поры до времени, он тебе не откажет». Коля понял, откуда идет звук. Это орала коряга, находящаяся в шагах в десяти от него. Вернее, это была вовсе не коряга, а самая настоящая кикимора. Вон и круглые глаза у нее рядом с носом, который один в один как сучок выглядит. А то, что он принял за траву, прицепившуюся сверху, оказалось ее волосами. Надо полагать, это и была супруга дядьки Забуна, та самая старуха, которую будить не рекомендовалось». «Заткнись!» — сердито завопил болотник, выбираясь из воды и карабкаясь на кочку, с которой кувыркнулся секундой раньше. «Заткнись!» — я тебе говорю. «Ты почто меня перед человеками позоришь!» «Поговори мне!» — рявкнула его супруга. «Пока ты где-то околачиваешься, я твою службу исполняю, болото наше берегу!» «До чего дошло?» «По туманным тропинкам кто хошляется, а хозяину их и дела до того нет. Глянь-ка!» И две корявые руки, до невозможности похожие на безлистные ветки, вытащили из болота пару мужских тел, к удивлению оперативников, подающих признаки жизни. Видать, крепка была удача этих скитальцев по местным топям, если они столько времени умудрились протянуть под водой. «Так это, наверное, наши?» — обрадовался Коля. «Может, даже генеральский родич на пару с иностранцем?» «Не думаю», — вгляделся Михеев в грязные лица людей. «Наши ребята молодые, а этим обоим, похоже, уже крепко за сорок». «Зыбунище! Говорю тебе, топи этих двоих и вещи бери!» Ветки руки снова отправили еле-еле отдышавшихся бедолаг под воду. «Мы уходим отсюда. В конце концов, если твой свояк нас не приютит, мы можем пожить у моей мамы. Она точно не откажет в пристанище». «Это...» «Мой дом!» — завопил болотник, чья зеленоватая кожа ощутимо побелела. То ли от гнева, то ли от того, что впереди замаячила перспектива совместного проживания с тещей. «И я его никому не отдам! Ни уру-змеюке, ни самому Велесу! А ну, достань человеков обратно! Ты лишнее не болтай!» Более мирно попросила его супруга, вновь вытаскивая на поверхность неизвестных людей. и «Велес хоть и ушел, но мало ли...» простонал один из бедолаг, а после его вырвало. «Я, кажется, знаю, кто они такие», — вдруг сообщил оперативникам дядька Зыбун. «Это же озерники». «Ну, точно!» «Во времена прадеда моего деда они здесь, на наших болотах, жили». «Паш, так ты мне про них рассказывал», — оживился Коля. «Это те, которые люди озерные из летописей? Только тогда, выходят они нам никак не друзья, а наоборот, их реально лучше утопить. Они же на стороне Ура. На кой нам лишние противники?» «Какой ты кровожадный стал». «Ужас просто», — вздохнул Михеев. «Но логика в твоих словах есть. Вот только точно ли их двое? Что, если это только часть отряда?» «Мы вам не противники», — пробормотал один из утопленников, то и дело отхаркивая воду. «Мы не сторонники белого змея, а наоборот». Наши предки стерегли остров, чтобы кто-нибудь случайно или нарочно не пробудил зло, спящее там, среди камней. А в летописи вкралась историческая ошибка. «Красиво говоришь», — признал Пал Палыч, — «как по писаному. «Так я в институте работаю», — сообщил ему тот, — «доцентом на кафедре русской литературы». «Вот только вместо того, чтобы спокойно принимать у студентов зачеты, сейчас таскаюсь по этим трясинам на пару с Вадимом». «Просто у нас выбора нет», — откашлившись и выплюнув в воду головастика, включился в беседу его собрат. «Старейший народа приказал. Мы пошли сюда. От нашего народа осталось всего две семьи. Моя и вот его». «Мы последние из озерных воинов которых Велес поставил следить за тем, чтобы Белый Змей не выбрался на свет». «Всегда считал эти росказни просто легендами», — жалобно пробормотал доцент. «Ни мой отец, ни дед тут никогда не бывали. И вот, пожалуйста, старейшине приходит видение о том, что кто-то собирается нарушить покой Ура». «Нам суют в руки архаичные копья и посылают сюда». «Отпусти их», — велел Женя Збун. «Они не врут». «Верно, мой дед рассказывал, что в старые времена, когда волхвы, обиженные на какого-то князя, собирались ему на зло змеюку выпустить, плечом к плечу с дружинниками вот эти сражались. Было такое». «Стало быть, расклад изменился», — подытожил Пал Палыч. «Чем нас больше, тем нам лучше». Два тела плюхнулись в воду, Кикимора свирепо сверкнула глазами, развернулась и двинулась куда-то в туман, сообщив напоследок мужу. «Если до вечера дома не появишься, мы с сыном отправимся к маме. По всем рекам пройдем». «Каждое озерце посетим, и пусть вся наша родня узнает, что ты неудачник!» Зыбун проводил ее взглядом, почесал брюхо и задумчиво произнес. «Мужики, а вы водку с собой не прихватили? Если змеюку одолеем, праздник ведь надо устроить!» А там, глядишь, она и вправду лет на тридцать-сорок к теще уберется с моего болота. Хоть отдохну от нее. «А как же родня?» — уточнил Пал Палыч. «Хозяйка твоя, дама, серьезная. Такого свойственникам наговорить может, что беды не оберешься». «Да и ладно», — насупился дядька Зыбун. «Те рассказываешь что туман. Дунул ветер, и нет его». А тишина на болоте дорогого стоит. Опять же, мавок в гости зазвать можно будет. Они девки веселые, озорные. «Вы потрошу!» — донесся голос из мокрой мглы, обволакивающей оперативников. «Мавки! Опять за старое!» «Эй, вы!» — топнул ногой болотник, забрызгав стоящего рядом с ним Колю. «Вставайте! Да пошли! Чего время-то терять?» «Твое копье!» — доцент, покопавшись в грязи, протянул оружие своему приятелю. «А вот мое!» Коля немедленно отметил, что копья-то у них «Ого-го!» Несовременная имитация, сразу видно. Старое оружие. Древки какими-то то ли символами, то ли рунами изукрашены. Да и лезвия непростые, обычная сталь так не блестит. То ли серебро в нее добавлено, то ли какой другой металл из непростых. «Далеко еще?» — спросил Пал Палыч у болотника. «Уже нет», — отозвался тот. «Скоро на месте будем». И все-таки они опоздали. Не очень сильно, всего ничего, но опоздали. Все шесть потеряшек были уже привязаны к высоким столбам, как видно, к тем самым идолам. Даже из тумана, граница которого пролегала совсем недалеко от островка, залитого ярким полуденным солнцем, было заметно, что они покрыты искуснейшей резьбой, чем-то похожей на ту, которая была на древках копий озерников. С той разницей, что навершие каждого из идолов являлось резной головой змеи с разверстой пастью, как бы нависавшей над головами пленников. Что до колдуна, в данный момент этот злодей забавно прессал у небольшого костра, выкрикивая какую-то бессмыслицу. Скорее всего, слова заклинания. Был он не стар, потлат невероятно, худощав и довольно-таки высок ростом. «Беда!» — жалобно проныл дядька Зыбун. «Волжбу творит поганец!» То ли колдун его услышал, то ли чего-то почуял. Но он прекратил свой безумный танец и с подозрением уставился на клубы тумана, пока еще скрывавшие небольшой отряд. Впрочем, ничего не заметил и мгновением позже снова пустился в пляс. «Не будем терять времени», — Палпалыч достал пистолет и вытянул руку прямо как в тире. «Начнем с проверенных средств, авось управимся ими». «Не управитесь», — покачал головой Вадим, а после усмехнулся, когда вместо выстрела раздался негромкий щелчок. «Нет, это не патроны, а цирели». «Просто в этом месте технические устройства не действуют. Нам про это старейшина рассказывал. Иначе я бы тоже пистолет вместо этой архаики прихватил. Придется драться старой доброй сталью. И чем быстрее мы атакуем, тем лучше. Вон, смотрите». Сорвавшись на фальцет, колдун выкрикнул очередную сложно сплетенную фразу, в которой только часть слов была понятна, и над грудой камней, высевшейся за его спиной, закурился легкий дымок, вскоре принявший вид призрачной рептилии с толстым туловищем и огромной башкой. В то же время один из потеряшек, тот что был привязан к крайнему правому идолу, истошно завопил и задергался, а у головы змеи что венчала столб, глаза вспыхнули красным светом. коля помни это колдун его оружие слово и взгляд пробормотал пал Павлыч, скидывая плащ и доставая нож в глаза ему не смотри ни при каких условиях, когда начнется драка. «Целься лезвием в горло. Если мы лишим его голоса, то, считай, наша взяла». «Вы двое слышали, что я сказал?» «У каждого своя цель», — возразил ему доцент. «Колдун — ваша забота. Для того, думаю, наши пути и переплелись. Старейшина что-то такое говорил, да только я тогда не понял, к чему были его слова». «Господи, что за бред я несу?» «Если бы меня сейчас увидел наш декан, то я бы от стыда сгорел на месте». Чародей тем временем снова заплясал вокруг костра, дымок над камнями заколхался в такт его словам. Дернули, пока он очередное заклятие не закончил. полпал рванулся вперед, Коля последовал за ним. «Попробуй его стреножить, а я горло этой твари располосую». колдун их заметил почти сразу пение свое не прервал но значительно ускорил его стремясь завершить очередной этап вызова ура побыстрее и ему это удалось поскольку еще один пленник заорал благим матом как раз в тот момент когда оперативники оказались около костра а взвыл колдун так что у коли мороз по коже про еще кровь «Хорошо!» Озерники, следовавшие за полицейскими, на самом деле и не подумали им помочь. Они скользнули к камням, где раскачивалась дымная змея, облик которой вырисовывался все отчетливей и отчетливей. Колдун оказался парнем вертлявым. Он ловко уклонился от удара пал-палча, которым тот попытался распороть ему горло, а после пнул Колю. который задумал подхватить его под колени и повалить на землю. Нифонтову показалось, именно это подразумевал Михеев под словом «стреножить». Колдун выкрикнул непонятное слово, ткнул пальцем в сторону Пал Палча, и одежда того задымилась, местами даже показались небольшие синеватые огоньки. Будь она сухой, так, наверное, вспыхнула бы, но оперативники в тумане промокли на славу, и сейчас это оказалось очень кстати. Противник, похоже, сам понял свою ошибку и потому моментально сменил тактику. После чего Михеева отбросил в воду невидимый кулак, причем удар был нанесен нешуточный. Очень уж громко напарник Коли вскрикнул от боли. Впрочем, тут орали все — и неистывающий колдун, и пленники на столбах-идолах, и нежданные союзники, которые вообще непонятно чем занимались. И только Коля молчал, поскольку ему удалось-таки подхватить врага под колени и опрокинуть на спину, а после каким-то невозможным, запредельным движением всадить нож прямо в горло, как и советовал старший товарищ. Собственно, после этого стало чуть тише, ибо чернокнижник перестал вопить и начал сипеть Но умирать он при этом и не подумал Пальцы его вцепились в плечо Нифонтова с невероятной силой Буквально сминая плоть, словно бумагу, и заставив оперативника взвыть от боли Но самое скверное ждало впереди Колдун дернул на тело вверх, и их глаза встретились. Это было страшно. На самом деле страшно, поскольку один вид желтых глаз с вертикальным, как у змеи, зрачком мог напугать любого. Но не это было главным. Как только взгляды колдуна и полицейского сплелись в один, Коля понял, что тело ему больше не принадлежит. Оно словно чужим стало. А после он услышал в своей голове голос, которому неоткуда было там взяться. Но он звучал, и это был голос хозяина, того, которому следует подчиняться во всем и всегда, что бы тот ни приказал. При этом Коля осознавал, что происходящее неправильно. Он даже попробовал сопротивляться. «Да что там, изо всех сил бороться за то, чтобы остаться собой». Но желтые глаза были сильнее. Они выжигали в нем все живое, настоящее. Мысли, воспоминания, волю. И он уже был готов убить того, на кого... «Да хрен тебе!» Ворвался извне в сознание Нефонтова чей-то вопль, а после его, как плюшевую игрушку, отбросили в сторону. «На! Тьфу! Кровищи сколько!» Коля снопиком повалился на бок, ощущая, что у него сил не осталось совершенно, что он ни одним пальцем пошевелить не сможет. Ему осталось только лежать и смотреть на то, как Пал Палч, орудуя ножом, словно заправский мясник, сначала отрезал колдуну голову, а после спешно бросил ее в костер, причем тело убитого еще какое-то время не просто дергалось, а даже пробовало подняться на ноги. Видел он и то, как последние из озерных воинов, неожиданно лихо орудуя копьями, острия которых теперь полыхали бело-голубым пламенем, загоняют дымную змею обратно в камни, а та мечется словно живая, пытаясь укусить их огромными призрачными клыками. Чем дело кончилось, узреть не удалось, поскольку силы кончились совсем. А следом за ними Померкло и сознание. Что именно привело его в себя? Ледяная вонючая болотная вода, удары по щекам или голос Пал Палча, Коля сказать не смог бы. Скорее всего, все сразу. Но он очнулся и с радостью осознал, что отключка пошла ему на пользу. Руки-ноги снова перешли в его подчинение. Очухался. — бодро спросил у него Пал Палч. — Ну, слава богу. — А мне эту ораву через болото вести, да еще и тебя на себе переть не улыбается. — Да, представляешь, иностранец жив. Прямо тютелька в тютельку мы успели. Он как раз следующий был на заклане. Ничего, обошлось. Хотя он вроде как заговариваться начал. Оно, понятно, испугался. «Но оно и не страшно. Главное, жив!» «И ура мы загнали обратно», — радостно добавил доцент. «Какое счастье! Я смогу вернуться домой и забыть это все как страшный сон!» «Если только кто-то через год не надумает снова подобное проделать», — не удержался от мрачной реплики Коля, которого изрядно мутило. «Не надумает», — покачал головой Вадим. «Этот ритуал можно проводить раз в сто лет». «Эту деталь люди тоже забыли, но наш род помнит». «Теперь пускай об этом правнуки пекутся. Это их проблема», — радостно подытожил доцент. «Но точно не наша». «Что хорошо», — поддержал их Пал Палч, который уже обшарил карманы и сумку колдуна, вытащив оттуда какие-то бумаги. «Ага, вот они». «Эй, любители болот, кто из вас Скворцов?» «Я!» — отозвался крепко сбитый парнишка со следами побоев на лице. У других подобных не имелось, так что досталось от колдуна, похоже, только ему. Скорее всего, за неподатливость. «Что такое?» «Приятель, мне надо знать, кто из вас и где взял вот эти бумаги, причем в мельчайших деталях». «Их купили, нашли, кто, что». «И еще. Это ксерокопии, значит, где-то есть оригиналы». «Где именно?» — объяснил ему оперативник. «Причем эта информация нужна мне здесь и сейчас. Если сам знаешь, говори. Если нет, покажи того, кто знает. Все равно, без ответов, никто с этого острова на Большую Землю не уйдет». Коля встал на ноги, пошатнулся, понял, что сейчас это не вариант, поэтому без особых раздумий опустился на четвереньки и дополз до того места, где кончался островок и начиналась вода. Пусть мутная, пусть болотная, но вода. Пить ее, конечно же, не следовало, но сунуть голову, которая гудела как колокол, все же можно. Это сработало. Грохот в висках стал куда тише, а муть в глазах рассеялась. Правда, это все сыграло с ним злую шутку, поскольку первым, что он увидел, оказалась зеленоватая рожа дядьки Забуна, который залихватски подмигнул ему своим круглым глазом и поинтересовался. «Так что, паря, водка-то у вас есть?»